Но почему именно они? упрямо спросил я. Давайте оставим кого-нибудь другого, нескольких простых граждан, которых не жалко? Ты это имеешь в виду? понимающе усмехнулся шеф. Причём тут жалко, не жалко? сердито отмахнулся я. Почему вообще надо кого-то жалеть? Я же в любом случае убивать никого не собираюсь. отбиваться от простых горожан легче, чем от наших коллег. Поэтому дело наверняка обойдётся без несчастных случаев. Я аккуратненько приложу их правой перчаткой шорфа, если уж вы мне их навязали, и всё. Ребята проведут несколько часов в бессознании. Тоже мне горе. Между прочим, я не уверен, что легко справлюсь с тем же Мелифаром. О, Коти я вообще не говорю. В своё время он даже Вас чуть не уложил на лопатки. Куда уж мне не прибедняться, Сэр Бакс, строго сказал Джуфин. Если захочешь остаться в живых, ты горсть вернёшь, я тебя уверяю. Я не прибедняюсь. Я трезво смотрю на вещи, проворчал я. Зачем оставлять бодрствова чуть ли не самых могущественных людей в соединённом королевстве, если можно обойтись без них? Ладно уж. объясню. Неожиданно согласился Джуссин. Не хотел я тебя зря пугать, но теперь придётся. Видишь ли, когда спит могущественный человек, его тень вполне может начать шалить. Некоторые тени, к счастью, очень немногие, тоже не равнодушны. к зову пустого сердца, и с ними проблем не оберешься. Вполне может статься, что в финале нам с тобой придется иметь дело с тенью старого пройдохи Нуфлина. Хотя я очень надеюсь, что пронесет. Все-таки спокойная старость не пошла ему на пользу. А вот наши коллеги пусть бодрствуют. Мне так будет спокойнее. Но если так, вы можете приказать ему ехать, как приказали Шорфу, не понимался я, зачем рисковать? Видишь ли, сер Макс, торжественно провозгласил Дрюффин. Возможно, ты мне не поверишь, но я испытываю уважение к такому понятию, как свободный выбор. Не столь безговорочно, чтобы позволить остаться в ехо с Аршурфу, который, кажется мне, по-настоящему серьёзная опасностью, или, к примеру, позволить уехать тебе. Ты мне сейчас необходим как никогда. Но что касается остальных, пусть решают сами. Извините, но все ваши объяснения кажутся мне притянутыми за уши. Устало вздохнул я. И что должна бодрствовать целая компания, и что тень могущественного человека может расшалиться, и уж тем более ваша сладкозвучная песнь о свободном выборе. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Я вас, хвала магистрам, не первый день знаю. Значит, ты не веришь моим объяснениям? Ну, не веришь... — Не надо, — пожал плечами Джуффин. — Что я могу поделать? Иных объяснений у меня для тебя пока нет. Не потрудился придумать, знаешь ли. И, имея в виду на будущее, сэр Макс, правда часто выглядит недостоверно, в отличие от умело сконструированного вымысла. Я промолчал. Сэр Джуффин халь вообще... умеет выдвигать простенькие, но убийственные аргументы против которых не попрёшь. Но про себя я решил, что постараюсь уговорить ребят уехать. Возможно, я сделаю даже больше. В конце концов, любого человека можно застать в расплох, уменьшить и спрятать в пригоршню. Человека также можно отправить в другой мир, а можно просто увести подальше от города и оставить одного в глуши с кучей припасов, но без автомобиля. Если хорошенько подумать, наверняка кажется, что число приемлемых вариантов стремится к бесконечности. Свобода выбора — дело хорошее, но перспектива отбиваться от обезумевшего сэра Кофа Йоха, невменяемого Мелифара или, того хуже, от Луукфи с Нумминорихом, казалась мне совсем уж удручающей. Дело, конечно, не в том, что я их опасался, я их любил, а это гораздо хуже. Можешь пока идти, неожиданно сказал мне Джуффин. Прогуляйся, обдумай всё, что я тебе рассказал. А если тебе вдруг покажется, что правда о пустом сердце нуждается в личной огласке, быть любезен вспомнить, что за тобой имеется небольшой должок, и молчание неплохой способ начать оплату счетов. Я не стану накладывать заклятие, чтобы заставить тебя молчать, между прочим, именно потому, что уважаю свободу выбора, и признаться мне ужасно любопытно, как ты себя будешь вести, весело заключил он. А сэр Маба, спросил я напоследок, он часом не собирается составить вам конкуренцию, потому что если он Один из нападающих, я уж точно, пас. И не уговаривайте. Ты его ещё плохо знаешь, Маба Бризглив, усмехнулся Джоффин. Он никогда не станет принимать участие в битве с другими людьми, какие бы головокружительные награды ни полагались победителю. Помогать он, разумеется, тоже никому не станет, старик в своём репертуаре. Одним словом, мабы больше нет в ехо. Впрочем, его вообще нет в этом мире. Сидит небось в гитаре, играет в шахматы, смахи, а инти невольно улыбнулся я. Счастливчики. Вполне может быть, что и играет, но уж никак не в гитаре. Я же сказал тебе, в этом мире Его сейчас нет. — А с кем это он, по твоему утверждению, играет в шахматы? — равнодушно переспросил Джуффин. — С Махи? С кем еще? Я уже взялся за ручку двери. Хотел бы я к ним присоединиться. Но ведь пошлю подальше. — Махи, Махи! — рассеянно повторил Джуффин. — А кто такой этот Махи? Что-то не припоминаю. «Ничего себе!» Я впервые по-настоящему испугался за рассудок шефа. «Это же ваш учитель, старый шериф Киттари, сэр Махи Аинти, тот самый...» «Шерифом Киттари довольно долго был я сам», — спокойно сказал Джуффин. «А передо мной шерифом был Мокки Балла, редкостной тупица, между прочим, так что...» Ничему особенно интересному он меня не научил за добрую сотню лет нашей совместной работы. После моего отъезда шерифом Китари стал мой племянник Хлатла Халли, а после него даже не знаю кто. Не до того мне было, чтобы интересоваться новостями с родины. На моей памяти никакого шерифа Махи Аинти в Китаре не было, и вообще господина с таким именем я никогда не встречал. Прежде мне и в голову не приходило, что Джуффин может просто взять да и сойти с ума. Но теперь меня наконец посетила такая гипотеза. В каком-то смысле это была неплохая новость. Если Джуффин рихнулся, вполне могло статься, что и пустое сердце собирается зацвести только через Несколько сотен лет или вообще никогда. Просто у Сэрджуффи на хале в какой-то веке начался шизофренический бред, а мой бедный нос по-прежнему не способен распознать запах безумия. Но надо сказать, у шефа появилась сходная идея на мой счёт. Ты начал путать сны с реальностью, мальчик, сочувственно сказал он. Это гораздо опаснее, чем ты думаешь. Какие бы дела ни творились, главное ясно осознавать, что именно с тобой происходит. Я понимаю, тебе сейчас нелегко, но это нормальное состояние. Ребятам вроде нас с тобой легко подолгу не бывает. Значит, сер — Махи Аинти, мой сон, — уточнил я, — и наше с Шурфом путешествие в Китаре тоже, и моя поездка в те края после эпидемии? — Час от часу не легче, — вздохнул Джуфин. — Приди в себя, горе мое! В обществе сэра Шурфа ты, насколько мне известно, мотался не в Китаре, а в графство Хотта. И будь моя воля, я бы тебя с этим потомком эльфов вообще никуда не отпустил бы сам, знаешь. А теперь ещё и эпидемию какую-то придумал. Приводи в порядок свою бедную голову, сер Макс, чем скорее, тем лучше. В ближайшее время она тебе понадобится. Какая не есть, а лучше, чем ничего. Я взял с себя в руки и сдержанно кивнул. Вот и славно, улыбнулся шеф. Ты гораздо сильнее, чем тебе самому кажется, так что справишься с этой небольшой проблемой. Я постараюсь, так же сдержанно ответил я, хотя под моей горемычной крышей уже бушевала настоящая буря. Не забудь, сразу после заката у нас совещание, напомнил Джуссин. А пока можешь наслаждаться жизнью. напоследок саркастически добавил я и вышел из кабинета впервые я покидал кабинет сара джуффина хале испытывая колоссальное облегчение от того что мне больше не нужно находиться в его обществе куда всё катится жалобно спросил я себя усаживаясь за дальний столик трактира название которого так и не прочитал когда остановил у его дверей свой автомобиль потом я попробовал задать тот же вопрос миломоре ответа не последовало впрочем я не слишком-то И рассчитывал, ее молчание казалось мне настолько неправдоподобным, что я даже не мог как следует из-за этого огорчиться. В каком-то смысле оно меня даже обнадеживало на фоне упорного нежелания леди Меломори становиться одним из действующих лиц нелепой мистической драмы, в которую вдруг превратилась моя единственная и неповторимая драма. Жизнь, происходящая, казалась мне все менее реальным. Впервые за все годы пребывания в ЕХА мне ужасно хотелось напиться. До полной невменяемости, до потери сознания, памяти и прочих составляющих личности. Было бы совсем неплохо потерять их, да не на время. А вообще навсегда, чтобы не осталось никаких проблем. Но, разумеется, я не напился. Не так плохи были мои дела. Ясная голова требовалась мне как никогда прежде, поскольку я всё ещё рассчитывал распутать клубок из странных тайн с Эрард Жюффинахалле. которого я только что потерял в любом случае как бы ни развивались события но пока что разум наотрез отказывался мне служить для этого даже напиваться не требовалось после чётной попытки внедрить в организм хоть какую-то пищу запах и даже вкус который я совершенно не ощущал Мне стало совсем тушно. Пришлось отставить тарелку в сторону и закурить. Тоже вполне противно, но терпеть можно. Я попробовал послать зов самому Махи Аинти и убедился, что он... то ли просто не хочет со мной общаться, то ли действительно не существует. Тогда я попытался связаться с Шурфом. Я подозревал, что никаких советов, кроме уже прозвучавшего и, наверное, и самого ценного уносить ноги, я от него не дождусь, но мне ужасно хотелось задать ему парочку вопросов, в частности выяснить, ездили мы в Китай. или всё-таки не ездили. И ещё была ли въехала эпидемия о навуайны, по крайней мере, выясню, кто сошёл с ума, я или Джуффин, решил я. Но и Шурф молчал, словно его уже не было среди живых. Наверное, парень предусмотрительно отказался от возможности периодически узнавать свежие новости. И так ведь ясно, что всё Хредново. Грешные магистры, как я ему завидовал. Связь больше не работает, подумал я. Может быть, я вообще никогда не владел безмолвной речью, а, возможно, никакой безмолвной речи не существует. Просто мне однажды приснился дурацкий сон о таком способе общения, и я в него уверовал. Чтобы разобраться с этим раз и навсегда, я послал зов Мелефара. Я не собирался обсуждать с ним текущие проблемы, по крайней мере не сейчас, просто решил проверить, существует ли в природе безмолвная речь, и если да, то способен ли я ею пользоваться. К моему несказанному облегчению Мелефара тут же откликнулся. Извини, Макс, но мне сейчас немного не до разговоров, сказал он. У меня тут, видишь ли, семейные проблемы. Ладно, поговорим потом, миролюбиво согласился я. А есть ли твои семейные проблемы? Заключается в том, что леди Кинлех не желает эвакуироваться из столицы Соединённого королевства. Передай ей, что я присоединяюсь к твоей просьбе. И ещё скажи, что я прошу её прихватить с собой сестричек. Сейчас это самая большая услуга, которую она может мне оказать. Я ей передам, сухо согласился Мелифар. Но не слишком ли это самоуверенно с твоей стороны полагать, будто Кенлех должна считать твоё мнение по этому вопросу более важным, чем мнение собственного мужа? Затем он поспешно попрощался и разорвал нашу безмолвную связь. Я снова остался один, изрядно горошенный неожиданным поворотом нашей беседы. "Это что?" проснулась запоздалая ревность. Изумлённо подумал я. Самое время, конечно. Ну да, разумеется. Я же у нас главный местный Казанова, ни одной чужой жены не пропускаю. Сразу же лезу к ним под подол со своими ценными мнениями по любому вопросу. А они дурочки, считают мои мнения более важными, чем мнения своих мужей. Бред собачий. Некоторое время я молчек курил. Из-за неимения иных развлечений разглядывал свои руки. Они казались мне совсем чужими из-за странных узоров, которыми были теперь из украшены ногти. Впрочем, если бы только руки, всё вокруг постепенно становилось чужим. Вот и люди, чьё присутствие ещё вчера делало меня самым счастливым человеком во вселенной, вели себя как Но приятные незнакомцы взять хотя бы того же Мелифара от Джурфини я уже не говорю. Даже местная кухня внезапно перестала мне нравиться, судя по тому, как я только что давился, пытаясь позавтракать. Мир сдвинулся. Пришла мне в голову цитата из когда-то прочитанной книжки, кажется, из тёмной башне Стивен Окинга. Мир сдвинулся. Снова подумал я, теперь уже более уверенно, но может быть его ещё можно задвинуть на место? Впрочем, я прекрасно понимал, что задвинуть на место ничего не получится, и поэтому мне следует последовать Давишнему совету мудрого шурфа Лонли Локли и делать ноги, бежать куда угодно, лишь бы отсюда. Ясно, конечно, что деваться мне особо некуда, да и Джуфин, небось, устроит погоню с другой стороны, если вас укачало от езды в автобусе, главное — выйти, немного постоять на твёрдой земле, отдышаться, прийти в себя, а уже потом думать, что делать дальше, по-моему, верно. Ну и то-то и оно, что ничего. Меня охватило нечем не объяснимое оцепенение, какой-то паралич воли, иначе и не назовёшь. Подождём ещё немного, хотя бы до завтра, всё уладится, вот увидишь, шептал мне сытый, спокойный голосок, притаившийся в одном из потаённых уголков моего сознания. Самое удивительное, что я ему почти доверял, то ли потому, что очень хотел верить в лучшее, то ли у меня просто не было сил сопротивляться. Скорее всего, и то, и другое, конечно. А ведь было совершенно очевидно, что ничего не уладится ни завтра, ни через дюжину дней, вообще никогда. Некая невидимая критическая черта, отсекавшая меня от надежды, была уже пройдена. Не знаю, когда именно, но это, пожалуй, не имело значения.